Глава 2. Пока пустынники суетились с поимкой дозорных на Багги, командор откровенно скучал. Он сидел на специально оборудованном для него кресле на крыше прицепа стальной крепости и в бинокль смотрел за маневрами загонщиков. Багги пытался сначала рвануть в сторону цитадели и уйти на скорости, но бронеавтомобили были намного мощнее, и за считанные минуты догнали машину. Тогда водитель решил маневрировать, чтобы джипы не смогли зажать его. Если бы пустынники хотели убить всех в этом баге, то это не заняло бы у них и пары минут. Машину бы просто расстреляли из гранатометов. Но командор приказал доставить дозорных на баге живьем, поэтому пустынникам пришлось повозиться. «Скажите им, чтобы гнали машину в нашу сторону, и принесите мою винтовку». «Да, командор», — поклонился стоящий рядом пустынник и добавил, — «Первый помощник приехал». «Пусть поднимается», — сказал командор, развалившись на кресле. «Как прикажете», — снова поклонился тот. «Спустя несколько минут огромный, похожий на великана негр, поднялся на крышу бронированного прицепа стальной крепости». «А ты знал, жан что раньше, во времена Средневековья, основным и единственным развлечением дворян была охота?» Командор принял от подбежавшего слуги пустынника длинную снайперскую винтовку. «А зачем мне это знать?» — на корявом русском спросил тот. но командор задумался на миг. «Черт возьми! Я рассчитывал, что ты скажешь почему, и я смогу рассказать тебе историю». Он недовольно посмотрел на первого помощника. «Ну что ты за человек?» «Я... я не все понимаю, когда ты говоришь на русском, командор», — потупился тот. «Особенно, когда быстро...» «Учи, учи!» — кивнул командор. «Во-первых, ты должен знать язык тех, кого планируешь уничтожить. Во-вторых, ваш французский меня уже достал. Говорите на моем языке. Я ваш командор». «Да», — тот поклонился. «Но», — начал командор целясь в оптику, на несущейся в пыли баги, «что ты хотел мне рассказать?» «Мне надоела блокада», — поморщился первый помощник. «Александер, объясни, зачем нам это все?» «Зачем мы ловим эти разведротряды? Зачем держим блокаду вокруг цитадели? Зачем этой ночью ты приказал создать видимость штурма? С нашими силами и данными, что передал этот пленный офицер, мы возьмем цитадель за пару часов. Дай хотя бы устроить минометный обстрел, прошу тебя. Зачем мы ждем?» А затем... Командер приник к окуляру, и винтовка грохнула в его руках. На лобовом стекле баги образовалась дырка, окаймленная сетью трещин. Баги медленно остановился, и людей оттуда стали вытаскивать вооруженные пустынники. Довольный своим выстрелом, командер протянул винтовку в сторону, и стоящий рядом слуга быстро принял его оружие. Повернувшись к первому помощнику, Александр сказал. «Жан!» Но я могу понять, что тебе тяжело говорить на моем языке. Но неужели ты не понимаешь элементарных вещей? Вот скажи, что больше всего любит первый командор инвазии?» «Ну...» но... Жан немного опешил и выпятил губу. но он любит, когда ему привозят красивых белых женщин. Любит пить вино, постоянно отправляет отряды...» «Ой, какой же ты тупой!» Командор покачал головой. «Больше всего он любит побеждать. Он любит махнуть рукой и смотреть, как горят крепости. Он любит, когда ему достаточно только сказать, и каждая цитадель уничтожена. Вот что он любит. Он настоящий маньяк на победы». Заметив обиженное лицо жана, командор вдруг улыбнулся. «Ну ладно тебе, не обижайся. Вино он тоже любит». «А я говорил». — буркнул первый помощник. Ну — Ну-ну. Командор продолжил улыбаться. — И вот представь. Приходит наша армия к очередной цитадели, и... — И мы ее уже взяли, — радостно договорил Жан. — Кретин. Командор закрыл лицо рукой. — Какой же ты все-таки кретин? Ей-богу, Жан, если бы ты не умел очень хорошо убивать людей, я бы никогда не поверил, что ты сможешь занять хоть какую-то должность в армии Великой Инвазии. Убрав руку от лица, Александр рассказал. «Первый командор хочет подъезжать к цитадели, и там я, уже держащий в зубах ключи от победы, но не от крепости. Ему нравится побеждать самому. Ему нравится самому штурмовать, понимаешь? На хрена ему крепость, если мы ее уже взяли? Ему нравится процесс, а не результат». Я думал что он будет больше вас ценить, если вы будете брать для него крепости, — разочарованно сказал негр. Первый закон власти гласит, — никогда не затмевай господина, — назидательно поднял палец вверх командр. Вот представь, если все поймут, что я намного более лучший стратег и военный, чем первый командр, который, как ты верно заметил, в последнее время только пьет и трахает пленных женщин. А когда он подходит к цитадели, ему достаточно только отдать приказ, и крепость падет. Сколько мы уже взяли их? 15, 17. Это будет 26-я цитадель, командир быстро сказал стоящий за спиной слуга. О, уже 26? Я-то и со счета сбился, покачал головой командир. Снова повернувшись к слуге, он сказал: "Приведите мне этих избаги". "Как скажете", сказал пустынник. Александр Первый помощник замялся. «Что? А какой второй закон власти?» «В книге, которую я читал, их было 48 рассмеялся командор. «Обещаю, что после каждой взятой цитадели я буду рассказывать тебе по одному закону». Спустя несколько минут дозорных подняли на крышу, на которой сидел командор. Завидев очередных пленных, Александр улыбнулся. «Только два?» «Еще один пленный раненый без сознания, у него нож в животе. Мы оставили его в машине», — сказал пустынник. «Они, видимо, везли его в цитадель, а водителя вы застрелили». «Все так?» — посмотрел на пленных командор. «Вы везли раненого в цитадель?» «Пошел ты!» — выплюнул один из них. «Не надо». Командор остановил пустынников, которые хотели было уже наказать пленных за невиданную дерзость. За подобные высказывания в адрес командора обычно отрезали язык, но он только улыбнулся и сказал. «Давайте так. Если вы еще хотите шанс для себя и своего друга, то нужно будет отвечать на мои вопросы». «Мы ничего не скажем! Мы не предатели!» — заорал второй дозорный. «Знаешь, парень», — вздохнул командор, — «Жизнь показывает, что хорошие люди обычно умирают первыми». «Мы не предатели», — повторил дозорный. «Хватит. Надоело», — махнул рукой командор. Посмотрев на первого помощника, он сказал, «Ну что, у меня есть еще два пленника. Посмотришь на гладиаторские бои или обратно держать блокаду?» В ответ негр только растянулся широкой и довольной улыбкой.